Глава девятая. Торжественный момент. Зак больше не шевелился, не было больше ни урчания в животе, ни бульканья, вообще ничего. Он снова стал таким, каким был раньше — крупным зеленым драконом с небольшими крыльями и длинным хвостом, который заканчивался стрелой. Действие зелья колдуньи завершилось. Он лежал неподвижно, а вокруг собиралась толпа. На склонившихся над ним лицах читалось недоумение. «Жаль, что умер», — сказал судья в парике. «Теперь мы не сможем его казнить. Но есть и хорошая новость», — продолжал он. «У нас имеется еще вот эта парочка зверушек, с которыми мы и расправимся, стражники. Хватайте приговоренных» и ведите их на виселицу. Пусть их повесят, разрубят на кусочки, четвертуют и сожгут». Стражники схватили Гектора и Симонну и потащили их к выходу, оставив неподвижного беднягу Зага одного. «Нет, вы их не повесите и не порубите, не четвертуете, не сожжете!» раздался вдруг громовой голос за спиной у солдат. «Оставьте моих друзей в покое!» Дрожь ужаса охватила всех присутствующих в зале. Медленно-медленно все головы повернулись на голос и увидели огромного дракона Зага, опирающегося на все четыре когтистые лапы. Из ноздрей у него шел дым, и выглядел он живее и бодрее, чем когда-либо. «Оставьте их!» Снова произнес глухой раскатистый бас. «Оставьте, или я сам вас разрежу четвертую и сожгу!» «О! Так он не умер!» — воскликнула вязальщица и упала в обморок. Опс! Только и сумел выдавить из себя судья и разрыдался, сморкаясь в свой парик. «Простите, простите, не ешьте нас?» «Не убивайте нас, пожалуйста!» Взмолилась толпа, все солдаты в секунду встали на колени. «Приятно снова видеть тебя в хорошей форме, дружок!» Воскликнула Симонна, пробираясь через его чешую. Похоже, Зак стал вдвое больше, чем был прежде. Наклонившись к своим друзьям, он улыбнулся. «Никогда в жизни я не чувствовал себя таким сильным, таким полным жизни, таким грозным и таким большим!» — воскликнул он. «Он это сказал!» — зашептала толпа обеспокоенно. «Что я сказал?» — переспросил Зак. «Вы... сказали, вы произнесли слово, которое нельзя произносить». «Уверяю вас, вы это сказали, и я больше всех огорчен этим обстоятельством», сказал судья льстивым тоном. «Правда, ты это сказал?» развеселилась Симонна. «Еще как сказал. Отлично!» сказал даже «Я это слышал!» поддержал кабанчик. «Я сказал большой», повторил Зак. «Я сказал большой, как странно». Я бы мог много чего еще сказать для разнообразия, например, огромный. Он и это сказал, выдохнула толпа и распласталась по полу. Да, громогласно возвестил Зак. Я это сказал, а теперь еще добавлю, высоченный, колоссальный, выдающийся, необъятный и гигантский. Да, я это сказал, и не побоюсь это повторить. Тут дверь распахнулась, и словно порыв бури в зал суда влетел король-глюб, высоченный, колоссальный, выдающийся, необъятный и гигантский. Да пребудет он вечно в добром здравии, счастье и мудрости. Забормотал судья, снова водрузив парик на голову. — Кто сказал большой? — прорычал король громче, чем медведь, у которого только что украли горшок меда. Король выпрямился, и казалось, что он действительно очень высокого роста, очень-очень высокого, правда, немного худой, даже тощий, но очень длинный, как лапша, которую тянули до бесконечности. Без всякого предупреждения король выхватил меч, бросился на Зага и воткнул меч прямо в сердце дракона. О! выдохнула толпа. Но в тот же момент, когда лезвие меча коснулось Зага, Он превратился в малюсенькую ящерицу, шмыгнул по полу, в угол и исчез. Разъяренный король бросился в погоню, попусту размахивая мечом в воздухе. «Трус! Трус!» — кричал король. «Вернись и вступи со мной в честный бой, если хватит отваги!» «Я здесь?» — сообщил Зак, проскользнув между кольцами королевской кольчуги и ему спину. Хи-хи-хи, завизжал король и стал кататься по полу это нечестно это незаконно так не сражаются честные воины. выходи я здесь сообщил зак превратившись в божью коровку и летая вокруг верзила короля бац бац уф размахивая мечом король пытался попасть по насекомому но промахивался раз за разом «Ты снова уклоняешься от поединка!» Задыхаясь, кричал король. «Покажись в нормальном виде и нормального роста, и я отобью тебя охоту надо мной издеваться!» «Я здесь!» — сообщил Зак, превратившись в корову, красивую и очень толстую черно-белую корову с блестящими рогами, торчащими на голове из пучка желтоватой шерсти. Король и ахнуть не успел, как корова подцепила его рогами, подкинула к потолку, поймала, стала катать перед собой и, наконец, оставила лежать в полном изнеможении. «Трус, трус, покажись в полной красе, птенец убогий, недоумок с огненной отрыжкой, выходи, я тебя на куски порежу!» С трудом выговаривая слова, бормотал король, пытаясь подняться на ноги. «Я здесь!» — сообщил ему Зак и превратился в курицу. Это была небольшая аккуратная курочка рыжего цвета с красным гребешком и пронзительным взглядом. Она крутилась вокруг большого, очень большого, но уже утомленного, очень уставшего короля Глюба, а потом клюнула его в ухо. «Ай!» И она дважды клюнула его в лоб. «Ай-ай!» Наконец трижды клюнула в нос, после чего король рухнул на пол. «Ай-ай-ай, я умер!» Он рухнул, как падает дерево в лесу. Хотя зал суда был достаточно просторным, ноги его торчали на улицу, одна рука вылезала в окно, а голова лежала на скамье подсудимых. А Зак через секунду превратился в дракона. И только маленькое облачко фиолетового дыма, пахнувшего манго, Напоминала о недавних событиях. Дракон приобрел наилучшую драконию форму. У него был миленький носик и забавные уши. Но, поверьте, это не был прежний Зак, который так хотел всегда оставаться незаметным, который повсюду безвольно разыскивал свою плюшевую игрушку и готов был завалиться спать прямо на краю поля. Зелья колдуньи... Сделала свое дело, и отныне Зак был готов и чувствовал себя в силах вступить в настоящую драконью жизнь. Развернув крылья широко, как никогда раньше, вытянув шею и показав свои зубы, он наклонился над королем и тихонько заговорил ему на ухо. — Кто тут самый великий? — Нет, — хмыкнул король. Тоже самый великий настаивал дракон. Это вы, согласился король, вы. Нет, возразил дракон, не я и не вы. Все и каждый имеет право быть великим. Он повернулся к толпе, съежившейся от ужаса в глубине зала. Вот ты, обратился он к одному из мужчин. Кто ты по профессии? Я. «Кузнец?» — ответил тот испуганно. «А ты хороший кузнец?» «Да, вообще-то я не знаю, но мне кажется, что да», — бормотал бедняга. «Он хороший кузнец?» — спросил Зак у толпы. «Да», — раздался в ответ чей-то робкий голос. «Да, самый лучший», — ответил другой. «Это отличный кузнец!» — подтвердил третий издалека. «Значит, он имеет право называться великим!» — сказал Зак. «Не так ли?» — поинтересовался он, щелкнув зубами у самого уха короля. «Да, да», — согласился король, дрожа от страха. «Все могут быть великими, буквально все». «Тут началось настоящее безумие. Кондитер, мясник, плотник, рыбак — все, абсолютно все — Стали называть себя великими, и все были страшно довольны. «Я тоже! Я тоже!» — заверещал вдруг судья, прыгая от радости, и парик у него на голове съехал на бекрень. «Я тоже хороший судья! Я великий судья!» «Нет!» — единодушно возразили все собравшиеся. «Ты нет!» «Но почему я нет?» — спросил очень расстроенный судья. «Ты несправедливый!» — ответил ему один человек. «Ты злой!» — сказал другой. «Ты жестокий!» — бросил третий. Понемногу люди стали расходиться, и вскоре зал суда пустел. В нем остались лишь король, судья и трое друзей. Король тихо плакал, сидя в углу и обнимая колени руками. Здоровенные слезы катились по его длинным щекам и капали на пол. Кем я теперь стану? Спросил он самого себя. Большим королем? Ответил ему Зак. Если ты будешь справедливым и станешь служить своему народу, можешь стать большим королем. Ты был просто длинным королем, а станешь по-настоящему большим. А я? спросил судья. Ты? переспросил Зак, и глаза его вдруг совершенно почернели. «Ты?» «Да, я!» И парик на голове судьи затрясся. «А тебя я разрежу, раскромсаю четвертую и потом сожгу. Это самое лучшее, что может с тобой случиться, потому что, по-моему, это именно то, что тебе больше всего нравится». Судья чуть не упал в обморок, а Зак расхохотался. «Нет!» — продолжал дракон но ты будешь выполнять свою работу самым честным образом и тогда ты тоже может быть станешь большим судьей прошло немного времени и в тот момент когда большой при большой король глюб собрав свой народ объяснял что отныне все в королевстве пойдет по другому с вершины самой высокой башни очень очень высокого дворца взлетел дракон зак Он возвращался домой. Он так скучал по своей пещере, по Зиг, и с радостью предвкушал момент, когда познакомит ее с Симонной и Гектором, которым предстояло совершить прекрасное путешествие у него на спине. Три взмаха крыльями, и дракон взлетел над облаками. Кабанчик, сидя на спине дракона, пребывал в прекрасном настроении. А вот курица, хоть она и птица, Чувствовала себя неважно. Прежде летать ей не приходилось ни разу. Симонна была обеспокоена. Выяснилось, что от высоты у нее кружится голова. «Только, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте!» просила она друзей. «Головокружение от высоты у птицы — это никуда не годится!» По дороге они встретили розовых фламинго, которые закричали «Дра! Дра! Дра! Дра!» и улетели в попыхах. «Вот увидите, они привыкнут», — объяснил Зак своим друзьям. Чуть дальше навстречу им попался Альбатрос. Заметив их, он пришел в неистовство и закричал «Дра! Дра! Дра! Дра! Не дра!» «Не Дра-Дра, а Дракон!» — возразили Симонна и Гектор, и рассмеялись. Наконец, В самом конце путешествия им повстречался ворон, который махнул им крылом в знак приветствия и без всякой истерики ограничился словами. «Добрый день, господин дракон!» «Вот видите, все понемногу привыкают», — заметил Зак. Он был совершенно счастлив.